там ещё много ужасов, слезила, спрашивает моя соседка. Цуган задумывается, два. Она порывисто вздыхает, на меня косится, но не уходит. А как духи соль едят? спрашиваю. Точнее, они вообще едят? Не мотает головой Цуган. Не едят. Но у него соль могла, например, водой размыться, а ему важно, чтобы всё снаряжение было в порядке, хоть он и не пользуется. Мертвым всегда такие вещи важны. Иногда бывает, знаете, мужик жена заплатит за месяц секса, и вдруг случается что-нибудь с ним, так приходят с того света, чтобы отработала в этот момент. Но до меня нависает тень, а на плечо ложится громадная ладонь. Я слегка вздрагиваю. Соседка взвизгивает и шарахается. Лиза, там сейчас на мосту будут исполнять песни из сочинений мира. С энтузиазмом говорит Азамат. Пошли? Ты же хотела послушать. Сейчас пойду, говорю, угощай его острой колбаской. Тут Эцган страшные истории рассказывает, я хотела дослушать. Тебе вообще-то не стоит такие вещи слушать, хмурится мой супруг, приземляясь рядом. Действительно, поддакивает муж моей соседки. Беременным женщинам пугаться нельзя. Да знаете, говорю задумчиво. После того как меня Ирлег попросил, когда буду умирать, подойти поближе, чтобы он смог дотянуться и сожрать мой труп, меня почему-то не пугают ваши батки с козыми. Даже не знаю, с чего бы это. Моя соседка наконец-то падает в уморах. Эцоган убледнеет, а Азамат выркает смехом и обнимает меня одной рукой. А начинает Эцоган: "Вы мне потом свои страшилки расскажете?" Если духовник не запретит, то почему бы и нет? Пожимаю плечами. Так и что там у тебя дальше было? Дальше Эцегана явно несколько смутило, что мои приключения были страшнее, и он немного комкает свой рассказ. Но мы еще на зачарованный клад набрели. Такой, знаете, типа лежит гора сокровищ всяких старых, а на самом деле это такая хищная тварь. Потянешься за драгоценностями. А на какат, хватит руку. Один из наших так потерял кисть. Представляете? Представляю, говорю. Мне его привезли, а я ещё понять не могла. С об окна вас там спустили, что ли? Ну вот, продолжает Эцукан. А потом уже на выходе лесного демона встретили во всей красе, огромный, чёрный, шерсть ласнится, видно, хорошо ему там живётся. Никто ведь в леса Краола не ходит. бояться. Ну, мы ему оружие показали, говорим: "Нас много, все отборные воины, вооружены до ногтей. А лествой нас не интересует, мимо идём". Так что не трать силы. Он нападать не стал, но так и шёл за нами до самого края леса, следил, чтобы дичи не стреляли и деревья не валили. Но так нам и правда не до того было. Вот и прошли. Он разводит руками.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 Откуда открывается хороший обзор оркестра. Музыканты, надо сказать, шикарные. Некоторые помоложе, другие постарше, но все большие такие дядьки, волосы длинные, по ветру летят. Одежды сверкают, пёстрые, расписные инструменты в больших руках пищит по-женски. Вокалист, то есть сказитель, ещё не очень дряхлый старик, сидит на маленькой табуретке.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 Когда великая дева Угунтингир малым дитем была, тогда в очаге из раскалённых камней находился Ончрух. От тамдан там. родился Ончрух, императорский сын. Народился Ончрух, отцов наследник. Наклонившись над колыбелью, сказал ему отец: "Не сместит тебя меня на троне, пока без бороды". не 30 и не 40 вёсен скитался он чрох по степям от тандан голос длинный как серемирн голос громкий как грохот волн воин сильный как ру гора нет у слабых мест кроме сердца азамат шепчуя а разве он чрох не значит круглый сирота он кивает а как тогда получается что у него отец есть его волосы ведь длинные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 Земля под ним проминается, из-под ног ключи бьют, следы руслами становятся. О тандан! Многих врагов великий воин побил, многих чудищ, но пути своим завалил, многие раны в бою получил, много землею израстил. О тандан! А в тот гольб у Куттингир занята была. Что такое гольб? спрашиваю я Замата. Он хмурится. Явно не хотят влекаясь от прослушивания прихлёбывает вина. Наконец говорит эписистема. Перевёл, блин. Онгуц у меня над правым ухом покатывается, а за ним Аркихан посмеивается в кулачок. Эпоха это, объясняет Онгуц похихикая. То есть Азамат-то, наверное, правильно сказал, да на радостях, видать, забыл, что у тебя образование другое.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 Тем временем сказитель повествует, что у Кунтингир уже второй гольб была замужем за Ирликом Мангустом. От такого поворота я несколько офигеваю. Кто бы мог подумать? Впрочем, выясняется, что её ещё в раннем детстве за него сосватыли срок. А она дискать теперь не рада, потому что он плохой муж. За скотиной не ходит, ремёслами не занимается, а сидит себе в своём подземном царстве.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 и шакал, и мангуст, и демон лесной из подземных владений пролезли наверх и накинулись на простых людей. Тогда у Контингир решают положить конец бесчинствам мужа, облачается в доспехи минут 15 описаний и отправляется в подземное царство, где, найдя ничего неподозривающего Ирлика, спарывает ему живот. Однако Ирлика так просто не пройдёшь. Солнце-то он отдал, зато решил теперь регулярно исполнять супружеский долг, чтобы жонушка не скучала, заодно и присматривать, чтобы лишний раз за оружием не хваталось. Ирлик покидает подземное царство и воцаряется на небе вместе с женой. Вот тут-то Буданшцам приходится плохо. Он ведь видит, если какое чудовище, которого он поразил, на планете убивают. и сразу мстит убийце, семье годами несчастий. Посёт, короче, своё потомство, а у Контингир о людях родит. Они ведь такие беззащитные, она им и помогает чудовищ бить. То меч вовремя подбросит на дорогу, то при рождении благословит. В итоге в небесных чертогах супругов постоянно происходят скандалы с битьём посуды и хлопанием дверей. Вот во все это и является Ончруг. Мои попытки выведать у господ княжников, почему он не мог посвататься к незамужней богини, не увенчались успехом. К счастью для Ончруга, Бирлика как раз не было дома, и вот является этот красавец герой Куконтингир. А она и давай ему плакаться, какой у нее муж плохой, но это уж так на Муданги заведено. обозлился, он чрух проклял злого мангуста, обнял красавицу белую богиню и вернулся вниз. Обошёл он весь Муданг, собрал всех богов. Обплыл и океан, и небеса облетел. От Андан сколотил великую рать, сорок-сороков богов. Скромно им всем поклонился и пошёл на Ирлик войной. Струсил Ирлик одинокий. Собрав всех своих чудовищ и гадов, строем выставил перед входом на небо Отандан. На этом месте скиталец снова принимается гудеть своё о, -о, -о, -о, о. Все расслабляются и начинают шуметь.